Глава 47 Белизна Ослепительная бесконечная белизна была первым, что я увидел, когда мое сознание вернулось. Ни боль от взрыва, ни забвения смерти, просто чистый ясный свет. Постепенно глаза привыкли и сквозь сияние начали проступать очертания знакомого места. Огромный зал с колоннами из светящегося мрамора. Длинные столы, уставленные яствами, фигуры, восседающие за ними. Божественные чертоги. Я уже был здесь. Кажется, когда-то давно. Боги пировали, как и прежде, смеялись, беседовали, поднимали кубки. Словно для них не прошло ни мгновения с нашей первой встречи. А может и правда не прошло. Время здесь, наверное, течет по-другому. В центре зала на высоком троне восседал Верховный Бог. Его величественная фигура, окруженная сиянием, словно притягивала взгляд. Он смотрел прямо на меня, и на его устах играла легкая улыбка. Я огляделся. Все взгляды были обращены в мою сторону. Десятки, сотни божественных глаз изучали меня, и все улыбались. Я сделал неуверенный шаг вперед, чувствуя странную легкость в теле. «Добро пожаловать обратно, герой!» — произнес Верховный Бог, и его голос эхом разнесся по залу. «Ты достойно выполнил свою миссию!» «Я умер?» — это был единственный вопрос, который пришел мне в голову. «Смерть — слишком простое понятие для того, что с тобой произошло», — уклончиво ответил Верховный Бог. «Скажем так, ты завершил цикл». «Демоны?» «Калверия?» — я лихорадочно вспоминал последние моменты. «Что с ними?» «Твоя жертва не была напрасной», — заверил меня бог войны, поднимаясь из-за стола. «Порталы закрылись. Ты остановил вторжение на долгие сотни, а может даже тысячи лет. Властитель будет долго восстанавливать собственные силы». Я выдохнул с облегчением, значит, все это было не зря. Эрик, должно быть, сумел вернуться и рассказать остальным. В этот момент воздух в центре зала задрожал, словно от сильного жара, и в пространстве образовалась мерцающая золотистая воронка. Из нее шагнула знакомая фигура, наполнив зал новым, более ярким светом. Аврелия. Она выглядела иначе, чем я помнил, более величественной. Более божественной. Ее волосы струились, как жидкое золото, а глаза сияли внутренним светом. Тонкое платье, казалось, было соткано из чистого сияния и просвечивало все, что можно и даже нельзя. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она с той самой улыбкой, которую я так хорошо помнил. «Знаешь, сколько усилий мне понадобилось, чтобы вернуться сюда? И сколько времени прошло? Больше 60 лет, между прочим». «Я оторопел. 60 лет?» «Именно!» — она развела руками. В Калверии прошло больше шестидесятилетий с тех пор, как ты героически пожертвовал собой. Знаешь, сколько всего случилось за это время? Даже здесь, в божественных чертогах, она умудрялась быть собой, импульсивной, прямолинейной и совершенно не соблюдающей никакие протоколы. «И что произошло с остальными?» — спросил я, не в силах сдержать любопытство. «С Селеной, Эриком, Рудгартом. Аврелия заулыбалась еще шире. О, они прожили достойные жизни. Селена правила Калверией почти 40 лет, превратив ее в одно из могущественных баронств. Вышла замуж за Рутгарда. Думаю, ты догадывался, что между ними что-то было. Они воспитали трех сыновей и дочь. Кстати, их старшего сына назвали в твою честь. Я почувствовал, как к горлу подступил комок. Аврелия, не замечая моей реакции, продолжила. Эрик вернулся из мира демонов почти обезумевшим от пережитого, но со временем оправился. Стал главным советником селены по демонологии. Представляешь, этот проныра даже возглавил местное отделение торговой гильдии. Конечно, продолжал воровать, все, что плохо лежит, но уже исключительно у врагов баронства. А Люцианна, монахи храма Кача, я не мог насытиться новостями о тех, кого оставил позади. Люциана стала архимагом Калверийской академии. Торвальд возглавил храм Кача после смерти Максимилиана. «Они построили статую в твою честь у входа, представляешь?» Аврелия хихикнула. «Ужасно похоже, особенно это твоя вечно недоумевающая физиономия». «А что насчет тебя?» — спросил я. «Я?» — ее глаза сверкнули. «После твоего самопожертвования люди вернулись к Вере. Сначала в Калверии, потом в соседних землях. Мой храм стал центром паломничества». В мою честь даже назвали созвездие. «Поздравляю», — искренне сказал я. «Рад, что хоть у кого-то все хорошо кончилось». добрось «Да она подошла ближе, и я почувствовал исходящее от нее тепло. «Я здесь не просто так. Я пришла поблагодарить тебя и предложить новый путь». «Новый путь?» «Ты выполнил задание, остановил демонов, спас мир. Теперь у тебя есть выбор». Она сделала паузу и широко улыбнулась. Я могу отправить тебя в новый мир. С новыми способностями, если хочешь. Может, на этот раз выберешь магию, или станешь великим правителем, или, может быть, величайшим мастером меча во всех мирах. Я слушал ее и чувствовал, как внутри растет странная усталость. Новый мир, новые способности, новые приключения и опасности. Ты можешь выбрать любую силу, продолжала Аврелия, энергично жестикулируя. «Представляешь, как это будет здорово, мы снова сможем...» «Нет!» Тихо, но твердо сказал я. Аврелия запнулась на полусловие, ее глаза расширились. «Что?» «Я отказываюсь». На моих губах появилась легкая ухмылка. «Прости, Аврелия, но я... Я просто хочу вернуться домой. В свой родной мир». «Но...» — она выглядела сбитой с толку. «Ты же был героем?» «У тебя были сверхспособности, призраки, ты сражался с демонами и едва не умер несколько десятков раз», — добавил я. «Знаешь, я, пожалуй, предпочту возвращение к обычной жизни, где самый страшный враг — это поражение в катке, а не армия демонов, жаждущих захватить мир». Аврелия недоверчиво смотрела на меня. «Ты хочешь отказаться от всех приобретенных сил и стать обычным... человеком?» «Именно», — кивнул я. «Хочу вернуться к своим играм» к простому быту, к миру, где за моей шкурой не охотятся ни демоны, ни заговорщики, ни сумасшедшие аристократы. Я посмотрел на свои руки, сильные, мускулистые, способные крошить камни. «Жаль, конечно, что накачанное тело не сохранится», — вздохнул я. «Все-таки я над ним столько работал. Теперь придется начинать с нуля». Верховный бог, молча наблюдавший за нашим разговором, теперь заговорил. «Ты уверен в своем выборе, герой?» Возврата не будет. Уверен, кивнул я, я получил свой опыт приключений на всю жизнь. Теперь хочу покоя и обычной жизни. Аврелия выглядела расстроенной, но затем медленно кивнула. «Хорошо», — сказала она, — «я... я уважаю твой выбор, даже если мне он кажется странным». Она подошла ближе и положила руки мне на плечи. Ее прикосновение было теплым, почти обжигающим. «Прощай, герой!» «Мягко сказала она. Ты запомнишься нам надолго». Я заглянул в ее глаза и заметил странный блеск. Что-то нехорошее мелькнуло в этих божественных зрачках, что-то недоброе. Но прежде чем я успел это осмыслить, все вокруг закружилось в вихре цветов и звуков. Божественные чертоги растворились, а мое сознание затуманилось». «Эй, парень, ты в порядке?» Голос доносился, будто через толщу воды. Я медленно открыл глаза. Надо мной склонилось обеспокоенное лицо пожилой женщины в потертой куртке. «Что? Где я?» Пробормотал я, пытаясь сосредоточиться. «На автобусной остановке», — ответила женщина. «Ты вдруг схватился за голову и рухнул прямо на скамейку. Мы уж думали вызвать скорую». Я огляделся. Вокруг действительно была автобусная остановка, самая обычная, с потрескавшимся пластиковым козырьком и исписанным расписанием. Вокруг меня собрались люди. Несколько пенсионеров, пара студентов, молодая мама с коляской. Все смотрели на меня с тревогой. «Все хорошо». Я потряс головой, пытаясь прояснить мысли. Просто потерял сознание на секунду. Наверное, давление. «Точно не нужно врача?» — спросил угрюмого вида мужчина в кепке. «Нет-нет, спасибо. Я медленно поднялся на ноги, чувствуя себя непривычно слабым. Со мной все в порядке, правда?» Люди неохотно расступились, все еще бросая на меня тревожные взгляды. В этот момент к остановке плавно подъехал автобус, новый, блестящий, с электронным табло и ровным гулом двигателя. «Ну, раз ты в порядке...» Пожилая женщина неуверенно улыбнулась и направилась к открывшимся дверям транспорта. Остальные тоже начали рассаживаться, и вскоре автобус, скрипнув дверями, тронулся, оставив меня одного на остановке. Я стоял, приходя в себя и пытаясь разобраться в своих мыслях Калверия, храм Кача, Аврелия, Эрик, сражение с демонами. Все это казалось таким реальным. Сон. «Галлюцинация? Или я действительно побывал в другом мире, спас его и вернулся?» Я посмотрел на свои руки, тонкие, с длинными пальцами геймера. Никаких мозолей от меча, никаких следов силовых тренировок. «Ладно», — пробормотал я себе под нос, — «к черту турнир. Надо вернуться домой и там уже решать, что делать дальше». Оглядевшись, прикинул, как лучше добраться. Нужно было перейти дорогу, чтобы сесть на автобус в противоположном направлении. Я шагнул к краю тротуара, готовый перейти улицу, когда краем глаза заметил что-то странное. Звук двигателя, нарастающий слишком быстро. Я резко повернул голову и увидел то, что заставило мое сердце замереть. Прямо на меня несся автобус не тот, что только что уехал с пассажирами, а другой, поновее и ярче. Он мчался на полной скорости, игнорируя все законы дорожного движения. За рулем через лобовое стекло я увидел улыбающееся лицо Аврелии. Она смотрела прямо на меня, ее глаза сияли сверхъестественным светом, а на губах играла безумная улыбка. Да твою же мать! Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.